— Остановите машину! — крикнули сзади. — Он у меня в ведре! — успокоил Грубин. — Не опасайтесь! — Гадюку увезут! — пронесся слух по автобусу. Люди отступали от Грубина. Водитель обернулся, притормозил. — Какое хулиганство в автобусе? — спросил он. — Высадьте его! — сказала старушка, которая никогда бы не принесла детям осьминога. — Он тут всех перекусает! — Гражданин, правил не нарушайте! — произнес водитель, прижимая машину к обочине. «Взрывчатые вещества и так далее переводить запрещено!» «Это же ценное, безобидное животное!» — возмутился Грубин. «Музейная редкость никому зла не сделает! Некоторые товарищи здесь присутствуют, которые его даже ели в мороженом виде, правда же?» Но юноша, который ел мороженых кальмаров, отрекся от своих слов. «Я не таких ел! Таких у нас не продают!» — Каждая минута промедления, — кричал Грубин, — может стоить жизни единственному в нашей области пресноводному осьминогу. Кто может взять на себя такую ответственность? — Я возьму, — сказал водитель. — У меня пассажиры. И Грубина высадили из автобуса на самой окраине Великого Гуслера. — Ужасно сознавать, что вокруг тебя имеют место какие-то драматические события. Но не понимать, в чем же дело? Обитатели планеты шумели, тряска то кончалась, то возобновлялась, мой тюремщик издавал громкие звуки. Вернее всего происходил жаркий спор между членами экспедиции, посланный на мое пленение. Откуда я родом? Какую планету представляю? А может быть, они опасались, что мы уже вторглись на их планету? Или полагают меня разведчиком подготавливающим вторжение, а у меня нет никаких средств рассказать о широко известном миролюбии своих соотечественников? Мой тюремщик покинул грохочущую машину и понес цилиндр со мной дальше. Солнце дробилось зайчиками на поверхности атмосферы, меня мутило, воздух стал затхлым, и скоро... Если они найдут способ освежить его, я умру от удушья. Смерть подстерегала меня на этой планете на каждом шагу. Солнце пекло. От каждого шага поднималось облачко пыли и тащилось за Грубином. Вода в ведре помутнела и от нее тянуло неприятным запахом. Грубин поставил ведро на землю и пригляделся к животному, тот вроде бы еще шевелился. К счастью, по пути встретился колодец. Вода в нем была холодная, и Грубин доливал ее ведро понемножку, чтобы не постудить осьминога, потому что в массе своей осьминоги дети тропических морей. Обливаясь потом, задыхаясь от жары, Грубин втащился во двор дома номер шестнадцать. Двор был пуст, Даже доминошники, занимающие по субботам с утра места вокруг стола под сиренью, где-то скрывались от жары. Грубин, не заходя домой, поднялся на второй этаж к старику Ложкину, известному в гусле натуралисту и любителю птиц. Ложкин был дома. — чем пожаловал? — спросил он строго, потому что считал Грубина дилетантом и легкомысленным человеком. — Здравствуйте, — сказал Грубин, — у вас запасного аквариума не найдется? — — Это зачем же? Вот, — произнес Грубин скромно, — поймал одну штуку, не знаю, представляет ли интерес. Грубин хитрил. Ему важно было узнать, что скажет Ложкин. Может, и в самом деле существует озерная порода осьминогов? Ложкин не спеша достался кому на футляр, вынул очки, велел поднести ведро к свету и начал изучать его содержимое. Изучал долго, молчал. Грубин извелся от нетерпения, но не вмешивался. Наконец Ложкин вздохнул, развел жилистыми руками, поскреб на груди тенниску, почесал лысину и сказал, — Как минимум новый вид. — Как? — Новый вид осьминога, — пояснил Ложкин, не отрывая глаз от пленников, — или генетический уродец, мутант. Ног у него 10 Вот так. — Вот так. Можешь оставить его здесь, у меня. На досуге почитаю Брэма и дам исчерпывающую консультацию. Нет уж, пусть лучше у меня поживет. Грубин не ошибся, животное оказалось редким. А вообще-то они у нас водятся? Бывают. В магазине брал.